Глава седьмая. «Вскормленные волками». Инеида Вергилия. Среда, утро. В небе ракочет вертолет. Мы с Уной снова были в Хите, стояли на вершине парламентского холма и смотрели на город. Ну, то есть он, по крайней мере, был виден, хотя стоял тяжеловатый туман. У Уны были другие заботы. Ее беспокоил газончик, где она надеялась найти... Какое-нибудь мелкое пушистое животное или интересный мусор. Я сказал ей, когда Лондон пытался доказать всему миру, что он настоящий город, было решено, что к британской земле прибило некоего троянца. Он моргнула. Ах да, мы собирались поговорить о... об Энеиде. Это поэма Вергилия об Энее. Он был племянником троянского царя Приама. В XII веке Гальфрид Монмутский сообщает о человеке по имени Брут, якобы сыне Энея, который впоследствии, по словам Гальфрида, основал город на берегах реки Темзы. Город, в котором мы с тобой живем. Он пошел за свиньей или что-то в этом роде? Ой, мне кажется, вряд ли. С исторической точки зрения это неправда. Не было никакого Брута, во всяком случае, такого исторического персонажа. Мне, конечно, очень хочется вообразить, что и вправду жил на свете царь, которого звали как-нибудь похоже на Агамемнон, и что он осаждал город в тех краях, которые сейчас занимают Турция, но мы не можем быть уверены в исторической правдивости Илиады. Точно так же нет уверенности в существовании Энея и его связи с Италией. Но влияние Трои велико. Многие считают ее своим городом-предком. Троя — город городов Новые города хотят на нее равняться. И это странно, если подумать. Почему? Конец ее был ужасен. То есть мы потомки троянцев? Конечно, в литературном смысле. Все писатели испытывают влияние Ахилла и Гектора, Андромахи и Елены. Но вполне возможно, что и генетически тоже. Да ладно, ты шутишь. Я знаю, кто были моим мать и отец, и даже дедушка — Уна очень гордится своей бабушкой с отцовской стороны. Та была главной пастушкой-собакой при дворце Бляном, и Уна любит похвастаться своим происхождением. Я, конечно, тоже. Предки играли важнейшую роль в жизни римлян и в буквальном смысле в ней присутствовали. Их посмертные маски висели на стенах в домах. Чем знатнее дом, тем больше там масок. Наверное, ходишь по делам и ощущаешь на себе их взгляд, ну и сердечно здороваешься, проходя мимо. Могу представить, что в полумраке они выглядели довольно впечатляюще. И целью наверняка было держать в узде юных римских бездельников и шалопаев. Самые значительные семейства, вроде Юлиев и Клавдиев, могли похвастаться тем, что в их роду были полководцы, сенаторы и воины. Сенаторские семьи пользовались особыми привилегиями, в том числе имели право носить тогу с пурпурной полосой и красную обувь. Стильно. Да, и эта привилегия впоследствии перешла к канцелярии Папы Римского. Можно было увидеть торчащие из-под облачения красные туфли у Бенедикта XVI, хотя нынешний Папа Франциск пренебрегает этой традицией. Довольно занятно думать, что по улицам Рима веками топали красные башмаки. Римские рода восходят к туманным истокам римских триб, и римляне решили, что до Ромала и Рема, их местных предков, Их предками были троянцы. А Ромул и Рем это ведь близнецы, вскормленные волчицей, так? У Уны в памяти есть отголоски этих событий, дошедшие до нее из ее собственного семейства, в конечном итоге восходящего к волкам. История Ромула и Рема необычна. Я предполагаю, что Ромулус уменьшительная от Ромус. Имена близнецов так похожи, что можно рассматривать братьев по сути, как аспекты друг друга. Рэм перепрыгнул через оборонительную стену, воздвигнутую Ромулом, чтобы показать, что она ненадежна. Ромул рассердился и убил брата на месте. Он убил собственного брата? Да. Странный выбор истории для основания города. Римляне это понимали. Неловко такое осознавать. Это как если бы государство было основано в результате гражданской войны. Выглядит не очень. Поэтому римлян, в равной мере, если не больше, привлекала фигура Энея с его более понятным героизмом. В ранней римской мифологии еще много странностей. Например, богиня Акка Лорентия считалась проституткой, отдавшей все свое богатство римлянам. По другим версиям, она была приемной матерью Ромула. Все из-за слова «лупа». Оно означает «и волчица, и проститутка». Семейство Юлия Цезаря вело свое происхождение от полубога Энея, чьей матерью была богиня Венера. Он фигурирует в Илиаде, но там не особенно интересен. Мать окутывает его облаком и выносит с поля боя. Претензии Юлиев, как и многие подобные вещи, требуют дополнительного подтверждения. У Энея был сын Асканий, которого римляне переименовали в Иула, Юла. И вот его, Юлии, называли своим предком. Детей у Юлы не было, поэтому все потомки, по-видимому, появились от другого сына Энея по имени Сильвий. Юлий не единственный, кто полагал себя потомками троянцев. Около пятидесяти знатных семейств хвастались капелькой троянской крови в своих жилах. Это как если бы герцог Вестминстерский внезапно заявил, что ведет свою родословную от короля Артура и что его предком был старый дедушка Коль, Остальные пэры последовали бы его примеру, и в результате, если ваша прабабка -пра не леди Годива и не червонная королева, то вы никто и звать вас никак. Как бы и не была тонка эта связующая нить, Юлии гордились своим именем. У них у всех очень похожие имена, правда? Как так получается? Сейчас у нас в Англии обычно есть личное имя, одно или два средних, второе личное имя и фамилия и мы редко всерьез задумываемся о значении имен. Имя Филипп означает что-то вроде «любитель лошадей» и имеет греческое происхождение, а фамилия Омак англосаксонская и означает «желудок». То есть тебя зовут «любитель лошадиных желудков»? Э -э да. То ли ветеринар, то ли особо извращенный гурман. Звук «ф» в греческом изначально был больше похож на «п», так что меня, в принципе, зовут Филип Уомок. Попробуй это воспроизвести. Она попыталась, но безуспешно. Она тактично кашлянула и снова побрела рядышком со мной, и мы стали спускаться с парламентского холма. Было холодно, я пытался согреть дыханием руки. Моя фамилия, хотя и англосаксонская, тоже отсылает к римской системе именования. Примерно В 14 веке омаком изначально назвали кого-то очень либо толстого, либо, если принять во внимание особенности английского юмора, очень худого. Это слово можно перевести на латынь как «вентер» — «живот», «обесус» — «жир» или Крассус — «тучный». Так что по-латински меня могли бы звать «филиппус вентер». «Радуйся, что ты не римлянин». А я и рад. Римское полное имя выглядит примерно так. М. Тулиус, М. Ф. Кор, Цицеро. Это означает «Марк Тулий, сын Марка, из Трибы Корнелия, Цицерон». Могло упоминаться также имя дедушки. Ц. Лулиус, Ц. Ф. Ц. Н. Цезарь. Гай Юлий, сын Гая, внук Гая, Цезарь. Таким образом, имя было способом вызывать огромное уважение. Во времена, когда двойные фамилии обозначали слияние двух династий, был похожий эффект. У римских мужчин, по крайней мере представителей высших сословий, было три имени, например, Гай, Юлий, Цезарь. Гай — личное имя или преномен, примерно то же, что Филипп. Таких имен в ходу было не очень много. Если с утра на римской форме крикнуть «Гай», на вас обернется несколько десятков человек. Юлий, Лулиус, имя семьи. Генс или родовое имя, общее для более широкого круга людей, обычно кончается на иус. А цезарь – когномен, то есть наименование отдельной ветви рода. Некоторые римские когномины. Назон, назо, нос, большой нос. Публий авиди Назон, известный поэт. Цицерон. Цицеро – турецкий горох, нут, может означать бородавку. Марк Туллий Цицерон – знаменитый оратор. Руф – Руфус – рыжий. Марк Цели Руф – известный повеса. Бибул – Бибулус – любитель выпить. Марк Кальпурний Бибул – не столь знаменитый консул. Тот, кто первым получил имя Бибул, наверняка был неплохим парнем. У нас толком нет ничего похожего на родовое имя, а когномен обычно был прозвищем, которое потом распространялось и на последующие поколения, как «Лысины» или «Любовь к леденцам». Вам повезло, если ваш предок был героем. Вам повезло меньше, если у него была большая бородавка на носу. Ко второй половине первого века нашей эры вся эта система начала меняться, но мы об этом сегодня не будем. Некоторых римлян мы называем по их когноминам. Вообще множественное число от слова «когномен» — «когномина». Но я вполне приемлю и «когноменс». Ты о чем? Ну, знаешь, некоторые, образовывая множественное число от «октопус», выбирают форму octopi, как бы по И они изначально не правы. Это на самом деле греческое слово, и должно быть что-то типа octopods. Есть люди, которые называют «стадионы» не «стадиумс», а «стадия» или про отдельный сегмент информации говорят «датум» вместо «дата». Она кивнула. Вообще говоря, латинское слово, войдя в английский, должно вести себя как английское слово, и множественное число, по идее, должно образовываться нормально. Мы же не по-латински говорим. Так что пусть будет «когноменс». Ладно. Цицерона мы называем cognomenu. Полное имя его было «Марк Тули Цицерон», В средневековой литературе его довольно часто называют Тулием. А некоторых римлян мы называем по родовому имени Номен. Например, поэта Авидия, которого полностью звали Публий Авидий Назон. Это во многом дань традиции. У некоторых римлян нет когномена. Например, полное имя Марка Антония — Марк Антоний. А почему так? Он был из плебейской ветви древней знатной семьи Антониев. Еще был Агномен. Его давали за значительную военную победу. Например, когда публик Корнелий Сципион в 2002 году до нашей эры в битве при Заме одержал победу над карфагенским полководцем Ганнибалом. Его наградили агномином Африканский. По похожему принципу голландцы наградили герцога Веллингтона титулом «Князь Ватерлоо. «Хорошо, что у меня только одно имя», — заметила Уна. «Ты сказал, что эти когномины что-то означали. Цезарь, что значит?» У Роберта Грейвса в его книге «Я, Клавдий» говорится, что есть традиция понимать это имя как что-то вроде «волосатый». Сам Цезарь поддерживал версию о том, что это имя каким-то образом связано с загадочным финикийским словом, обозначающим «слона», тем самым продвигая идею, что его предок был могучим убийцей боевых слонов. Николас Остлер в своей книге о развитии латинского языка предлагает более убедительную версию, что это имя связано с этрусским городом Цере, и первым человеком с таким прозвищем был тот парень из Цере. Звучит несколько менее впечатляюще, чем слоноубийца, хотя может означать кого-то, кто взял или покорил город Цере. Еще одна лингвистическая причуда заключается в том, что это прозвище стало синонимом нашего слова «император». Это наименование получили немецкие кайзеры и русские цари. Нам повезло у нас, что Марк Юний Брут после убийства Цезаря не испытывал сильной необходимости основать династию и передать по наследству свой когномен в качестве титула, иначе Первую мировую войну начал бы Брут, и это было бы как-то слишком брутально. «Ничего такого здесь не вижу», — возразила Уна. «В целом, действительно. А женщины?» «Боюсь, у них был только женский вариант родового имени». «Так, если твоего отца зовут Марк Симпрони Афр, то ты будешь Симпрония, дочь Афра». «А если у тебя были сестры?» «Тогда вторая была бы Симпрония Майнер, младшая, а дальше Тертия, третья, кварта, четвертая и так далее». Еще были уменьшительные имена, так что могла быть и Симпронилла. И хотя доказательств у меня нет, я уверен, что в каждой семье для дочерей были особые прозвища. Часто полагают, что если тебя зовут Квинт или Секст, значит, ты пятый или шестой сын, но на самом деле эти имена связаны с датой рождения. Такое понимание не вяжется с викторианской эпохой, когда пятого, шестого или седьмого ребенка называли порядковым номером, Очевидно, когда идеи для имен заканчивались. Освобожденные рабы получали номен и когномен своего хозяина. Отец поэта Квинта Горация Флакка был вольноотпущенником, ранее рабом в знаменитой семье Горациев. Их предок Гораций Коклес в одиночку защищал город. — Ты говорил о Вергилии, — напомнила Уна. — Да, Инеида во многом совершенно не такая, как Илиада и Одиссея. Гомер, описывающий мир своих героев в волчьих шкурах, будто бы прямо от дымящих костров, оставляет захватывающее впечатление грубой обработки текста, в то время как Энеида — очевидно выдающееся продуманное произведение искусства. Римляне ощущали гнетущую мощь греческой литературы. Своей литературной традиции у них не было, и они из кожи вон лезли, чтобы показать себя такими же просвещенными, как покоренные теперь ими друзья греки. Римские читатели, а также писатели, вроде оратора Цицерона, знали древнеримский эпос, но до нас он не дошел. Возможно, к счастью. Кроме этого, они создали разве что таблицы с законами. Занятное чтиво, наверное. Литературу в Рим первым принес вольно отпущенник Ливий Андроник, причем он был греческого происхождения. Около 220 -го года до нашей эры он перевел на латынь трагедии и Одиссею. До нас дошло только несколько фрагментов. Вот как звучит первая строка Одиссея Андроника. «Вирум мичи камена инсеце версутум». «Вирум» значит «мужа», «инсеце» приблизительно что-то вроде «расскажи», а вот «камена» скорее что-то вроде «песенного духа». «Версутум» совершенно не дотягивает до сложного гомеровского политропон. Видишь, даже древним людям было трудно точно ухватить смысл, так же, как и нам. Цицерон высоко относился к Андронику и насмехался над его пьесами. Говорил, что их нельзя читать больше одного раза, а его «Одиссея» вообще похожа на примитивную скульптуру. Следующим в римскую словесность ворвался Энни со своим изложением римской истории сколько ее на тот момент было, напыщенным и полным аллитерацией. Есть такая байка. Когда Вергилий читал Энния, и кто-то спросил, что это он делает, Вергилий ответил, «Ищу золото в навозной куче». Вергилий первым вытащил римлян из мрака и явил им ослепительный свет литературного мастерства. До него, правда, был еще Катул. Он писал стихи в подражание грекам и создавал произведения совершенно римские по духу. Примерно в то же время Лукреций написал необыкновенную философскую поэму о природе вещей, посвященную теории атомов. Первыми творениями Вергилия были «Буколики» — стихотворения, в которых пастушки распевали песни о любви. В одном из этих стихотворений речь идет о спасителе. Полагают, что имеется в виду Август или даже Марк Антоний, или сын его Патрона, но средневековые читатели — Считали, что там говорится об Иисусе, и Вергилия воспринимали как языческого святого. Отчасти поэтому именно он выступает проводником по аду в божественной комедии «Данте». Некоторые даже считали его колдуном и сочиняли о нем причудливые легенды. Например, о том, как он однажды оживил двух медных псов и заставил их перегрызть насмерть всех нечестных людей в Риме. Вслед за буколиками вскоре последовали георгики, Длинная искусная поэма, а И Я замок. О чем? спросила Уна. О том, как лучше заниматься сельскохозяйственными работами. Да ну, да, в основном там про сельское хозяйство. Отличная поэма, которая продолжает традицию дидактической поэзии. И потом Вергилий сочинил Пьес до Резистанс эпическую поэму Энеида. Последовал незамедлительный успех. Это в какой-то степени задело греков. Эта поэма превосходит все, что было написано на греческом языке за последние несколько столетий. Тем не менее, греки небезосновательно отказывались это замечать. Мало того, что эти варвары, римляне их захватили, покорили и ограбили, так еще и ожидали от них серьезного отношения к поэме, написанной на этом грубом языке. Для любого Эллина, независимо от его образования, это было слишком, отмечает Джаспер Гриффин. Сочувствую Вергилию, хотя восхитительная ирония заключается в том, что греки уже на протяжении невероятно долгого времени называют греческость словом «ромеосюне». Как это вышло? Благодаря Византии. Слово это означает «римскость». Византийцы, жители восточной части Римской империи, использовали его для обозначения патриотизма. Так что, когда современные греки говорят о своем патриотизме, они называют себя римлянами. Думаю, Вергелия бы это позабавила. Энеиду декламировали, как и гомеровские поэмы. Известно, что состоялось исполнение перед императором Августом, его женой Ливией и сестрой Октавией, которая во время чтения упала в обморок. Из-за чего? У него был сын по имени Марцел, свет и надежда империи, но он умер молодым. Вергилий упоминает его в книге, где Эней спускается в подземное царство и описывает безумно пронзительно, воздействуя на эмоции. «Остедент терис хунг тантум фата». «Нек ультра сс синент». Судьбы лишь покажут его земле, но не позволят ему на ней задержаться. Чтобы понять Энеиду, нужно знать, что Вергилий пытался превзойти и Илиаду, и Одиссею. Вергилий писал гекзаметрами, напрямую подражая гомерским поэмам, и в его произведении много схожих с ними черт, в том числе эпитеты. Когда читаешь ее на латыни, очень скоро привыкаешь к сочетанию «пиус aeneas, который обычно переводят как «благочестивый» или «добрый». Становятся родными развернутые сравнения и божественный план когда боги своими небесными руками вмешиваются в действия на разных уровнях. Словом, Вергилий делает все, что только можно. Ты, наверное, помнишь, что в Илиаде нет мифических зверей. В Одиссее есть несколько, но они упоминаются только в байках, которые Одиссей рассказывал фиакам. Энеи даже ими просто кишит. Эней и его спутники встречают их не только во время плавания по Средиземному морю, но также и в подземном царстве. Задействованы все возможные мифы и легенды и с одной единственной целью — построить для Рима литературный фундамент. О Гомере мы знаем очень мало, и хотя романтики вроде меня могут себе представить, что он и вправду существовал, вполне возможно, что он лишь образ. А вот о Вергилии кое-что известно. Или о Публии Вергилии Мароне, если брать его полное имя. Некоторые называют его Вергилием просто чтобы всех запутать. Кстати, римлянином Вергилий не был. Что? изумилась Уна. Мы думаем, что римляне тоже, что жители Италии, но Вергилий родился в провинции, сейчас там город Мантуя. Многие величайшие поэты Римской империи не были родом из самого города. Возможно, поэтому у них был острее взгляд со стороны на деяния великой столицы. Во всем этом замесе есть еще одна деталь, придающая дополнительную остроту. Мы не знаем, выражал ли Гомер какую-либо политическую точку зрения относительно спартанского и троянского царей, разве что проявлял несколько больше симпатии к ахейцам. Насколько нам известно, он рассказывал захватывающую историю. Гомер не был современником троянских царей, описанных в Илиаде, так что в его произведениях вполне вероятные намеки, Скрытые или даже явные сравнения с устройством царств, знакомых уже ему, но мы об этом ничего не знаем, и, насколько я понимаю, это неважно. У поэмы «Вергилия», напротив, точно есть политический аспект. Вергилий был движимым мощным эстетическим мотивом — сочинить произведение, которое превосходило бы предшественников. Он умер, не успев окончательно завершить поэму и требовал, чтобы друзья сожгли рукопись. Такой вот он был перфекционист. К счастью для нас, они его не послушались. И вместе с тем, в отличие от Гомера, Вергилий проводит очень значительную политическую линию, которая проявляется в безошибочном способе прославить Августа, первого императора. Тем самым поэма отмечает завершение гордых традиций Римской республики. Римляне, с тех пор, как изгнали своего последнего царя Тарквиния Гордого, с большим недоверием относились к подобным автократическим институтам. А у них были цари? Они считали, что у них было семь царей, но не очень могли привязать их правление к конкретным датам в промежуток времени от легендарного основания Рима в 753 году до нашей эры в удобном месте перехода реки Тибр до начала Римской республики примерно в конце шестого века до нашей эры. Если царей было только семь, то даже долгожителей среди них не хватило бы на все это время. В нашем понимании царь, монарх, облеченный всеми регалиями предыдущих столетий, не совсем то, что имели в виду римляне. Рекс был скорее вождем или полководцем, примерно как цари, руководившие войсками у Гомера. Эти цари не обязательно были римлянами и даже не обязательно знатными. Тарквини Гордый или суперб, царь-тиран — чьи предки происходили с греческого города Каринф, был изгнан, и римляне стали выбирать для правления ежегодно двух консулов и сенат, таким образом установив Великую Римскую Республику сенатус Populusque Романорум. — «Сенат и народ Рима». Эту надпись до сих пор можно увидеть на крышках канализационных люков в Риме. Семь, или около того, древних, вероятно, легендарных, римских царей. Ромул. Скормлен волчицей. Убил своего брата. нума Помпилий, сабинянин, Считается, что учредил основы римской религии. Зануда. Тул-гостилий. Воинственный, как подтверждает его имя. Сын союзника Ромула. Анг-марций. Тоже воинственный. Понимаешь, куда я клоню? Внук Нумы. Луций Тарквиний Приск, Тарквиний Первый. Его предки переселились в Этрурию из Каринфа. Перебрался в Рим и стал царем. Сервилий Туллий, раб, но при этом сын, порабощенный латинской царевны. У него загорелась голова, и все приняли его за божество. Тарквиний Гордый, тот, которого изгнали. Смотри также Тит-Татий Мастарна. Все вечно не могут запомнить имена всех этих царей. Так что, если хочешь, я покажу тебе один фокус. Представь, что ты главнокомандующий. «Есть!» — сказала Уна. «А теперь представь, что ты отдаешь приказы. Р-Н-Т-А-Т-С-Т. с т Ракетоноситель, территориальная армия, танки, солдаты, танки». После царского времени на несколько веков установилась республика, У власти были два консула, сменявшиеся ежегодно. Тем не менее, высшим органом власти был Сенат. Это было время войн и с местными италийскими племенами, и с карфагинянами, а также время широкой римской экспансии. Стать императором — непростое дело, особенно если вспомнить, что Юлий Цезарь был убит за стремление к единоличной власти. Августу это практически удалось ко времени создания Энеиды. А кем он был до того? Урожденный Гай Октавий — внучатый племянник Юлия Цезаря. У Цезаря не было сыновей, поэтому он усыновил Октавия и сделал его своим наследником. С тех пор он, побытовавший тогда традиции, принял имя Гай Юлий Цезарь, такой же, как у приемного отца. «Путаница, получается!» У него было прозвище «Октавиан», наверное, чтобы не путать его с двоюродным дедом, а еще как несколько презрительный намек на его не столь благородное происхождение. Старший Гай Юлий Цезарь — это как раз известный нам Юлий Цезарь, в частности, знакомый нам по книжкам про Астерикса, в лавровом венке и с орлиным носом. Это он прибыл в Британию и сказал вени види и что это произносится как английские «уини-уиди-уики», потому что бриты выглядели как хирики и слабаки. Это я у нее как то читал книгу 1066 и все такое. Но он дошел до Британии, но не завоевал ее. Захотел ее позднее император Клавдий. А фразу свою знаменитую «Пришел, увидел, победил» Цезарь произнес после гораздо менее знаменитой битвы при Зеле в Африке. Есть еще одна известная фраза «Аля иакта эст» «Жеребий брошен». Считается, что он ее произнес, когда переходил Рубикон. Переходил что? Реку Рубикон. Это был очень важный момент, и само название реки вошло в наш общий лексикон. Река Рубикон была границей между Италией и Цесальпинской Галией. Пересекая ее, вы нарушали закон. Действия Цезаря спровоцировали гражданскую войну. На самом деле фраза звучала как «иакта алиа эсто». Пусть жребий будет брошен. Несколько другой оттенок смысла. Что же до убийства Юлия Цезаря, уверен ты знаешь, как именно он был убит? Он взглянул на меня. "Нет", сказала она. Его прикончила группа сенаторов под руководством Марка Юния Брута. У Брута на стене была нарисована его родословная так что он каждый день мог видеть, что имеет отношение к тому Бруту, который избавил Рим от Тарквиния Гордова. А зачем им было от него избавляться? Из-за тирании. Она, в частности, проявилась по отношению к Лукреции. Та была добропорядочной женой одного его товарища, а сын Тарквиния ее изнасиловал. Она наложила на себя руки, а несколько друзей ее мужа поклялись Тарквиния изгнать. Одним из них был Луций Юний Брут сын сестры Тарквиния. Наш Марк Юний Брут хвастался тем, что у него в роду был и тиран, и освободитель. Многие полагают, что сенаторы таким образом остановили стремление Цезаря стать царем во имя высшей ценности для Рима – свободы. Было голосование о присуждении ему божественных почестей, ему дали золотой трон и предлагали золотую корону, но когда толпы кричали ему «Цезарь», он упрекал их. Хотел он быть царем или нет, его диктаторская власть до конца жизни определенно была огромной. В мартовские иды 44 -го года до нашей эры Цезарь, как обычно, отправился на заседание Сената. Что за иды? И бывает ли одна ида? Это слово относится к римскому календарю. Идами называется определенный день месяца, обычно 13 число, но в марте, мае июле и октябре 15 -е. Это должен был быть день полнолуния. В этот день на заседании Сената на Цезаря напала группа сенаторов, в том числе Марк Юний Брут. Они схватили его и закололи. Наверняка там было кровавое месиво. Скорее всего, сенаторы и друг по другу случайно попадали. Умирая, Цезарь произнес «Эту Бруте» или «И ты Брут». Вероятно, это легенда. Некоторые полагают, что он сказал по-гречески буквально И ты, дитя, что могло в сущности означать Тебе того же старина. Что бы он ни сказал, история впечатляющая, да, Рим снова скатился к гражданской войне. Ключевыми ее фигурами стали Октавиан и Марк Антоний. Последний был в числе главных союзников Цезаря. Между Октавианом и Марком Антонием началось противостояние. Как итог,. Всех этих многочисленных перепетий важно знать, по сути, только одно. Наш мальчик Октавиан, я называю его мальчиком, поскольку ему едва исполнилось 18, когда умер Цезарь, победил Марка, Антония и Клеопатру в морской битве при акции в 31 году до нашей эры. Правда, как отмечает историк Робин Лейн Фокс, сражение было не столь крупным. Клеопатра со своим флотом при первой же возможности поспешила отойти. Кстати, когда я учился в университете, Лейн Фокс был практически героем. Он был консультантом фильма «Александр», снятого Оливером Стоуном в 2004 году, в роли Александра с такой смешной прической, не говоря уже об акценте, Колин Фаррелл. И вот Лейн Фокс отказался от гонорара за свои консультации взамен за возможность сняться в одной из батальных сцен с конями. «В битве участвовала Клеопатра? Та самая?» Да, та самая Клеопатра. Она появляется в Энеиде в сопровождении различных божеств, в том числе Анубиса, который, по словам поэта Драйдена, лает, но лает зря. Гав! Пролаяла Уна напрасно, ведь ни собак, ни даже белок поблизости не было. А о чем говорится в Энеиде? Там излагается легендарная история троянского царевича Энея. Он сбежал из строя перед ее падением вместе со своим сыном Асканием, отцом Анхизом и несколькими спутниками. Т Образ Энея, когда он несет на спине отца и ведет маленького сына за руку, очень сильный. Хотя породил много пародий. Есть версия, где он с собачьей головой. Первая строка поэмы звучит так. «Арма cano, Troiae примус апорис». Это можно перевести так. «Я пою об оружии и о муже, который первым от берегов Трой». Ничего не напоминает? Чем-то похоже на первую строку «Одиссеи», но здесь есть еще оружие. Получается, что похоже и на Илиаду тоже. Ты совершенно права, Уна. Смотри, у Вергилия и Троя оказывается в первой строке. Следующая строка начинается словом Италиям. Это форма винительного падежа, который предполагает направление — Прибытие Энея в конечную точку невероятно важно, происходит перескок через строку. Далее следует фато профугус, что указывает еще на две важнейшие темы произведения – бегство Энея и строй и направляющую силу судьбы. Энеем движет сильное чувство долга. В поэме оно обозначается словом «пьетас», от которого произошло пересекающееся с ним по значению наше слово пиетет. Герой должен подчиниться своей судьбе, а именно основать город для своего народа. В Энеиде двенадцать книг. Так Вергилий очень изящно отдает дань уважения Гомеру с его двадцатью четырьмя песнями. Первые шесть книг напоминают Одиссею. Там описывается скитание Энею по всему Средиземному морю. Вторая половина — отражение Илиады. Энея прибывает в Италию, осваивается там, вступает в битву, пытается заполучить в жены местную царевну Лавинию. Четные книги самые интересные. Во второй излагается «История Троянской войны от лица Энея», в четвертой «Страстная любовь и самоубийство карфагенской царицы Дидоны», в шестой Эней спускается в подземное царство, в восьмой посещает место, где после будет Рим, в десятый много сражений, а в двенадцатый решающая битва между Энеем и его врагом Турном в нечетных книгах есть своя прелесть энеиды построена по системе сложных противопоставлений долг и собственная выгода порыв и рассудительность восток и запад при этом они совершенно не шаблонные и зачастую отражают и подпитывают друг друга эпическое повествование начинается in medias res. героя швыряет по волнам потому что юнона гера устроила бурю у нее особая неприязнь к энею Так как он троянец, она все еще обижена на Париса, выбравшего Венеру. Но ну и длинная же память у богов. Ну, им особо нечем больше заняться. Энея и его товарищи прибивают к берегам Карфагена в Северной Африке. Одиссею пришлось полагаться на самого себя в своем героизме. Он должен был отделаться от спутников и вернуться на Итаку в одиночку. А Эней во многом отец для своих людей. Нельзя с нуля основать династию, если у тебя нет верных и достойных последователей. Героизм Энея показан также через особое отношение к нему со стороны богов, особенно его матери Венеры. А почему для римлян так важна Венера? Она, кажется, не особо римская. Это была древняя богиня из Лавиния, города, основанного Энеем. Впоследствии отождествлена с Афродитой. Она связывает Рим с самыми истоками его истории. Эней, образцовый человек долго терпит кораблекрушение близ Карфагена, где властвует царица Дидона. Она прекрасна и могущественна. Так же, как и Эней, она бежала из своих владений в Финикии, чтобы основать для своих людей новый город. Они оба беглецы, обоих швыряет судьба, оба ищут пристанище, где причалить и закрепиться. Энея и Дидону охватывает взаимная страсть. Здесь постаралась Венера — так как ей не хочется, чтобы Юнона смогла навредить Энею, используя Дидону. Эней с Дидоной вместе едут охотиться. Их настигает гроза, они прячутся в пещере и предаются любви. И воплями нимф огласились окрестные горы. Эта сцена неизменно вызвала у одного моего преподавателя латыни бури восторга. Он воодушевленно декламировал про «окрестные горы» с шотландским раскатистым «эр». Эней, конечно, не может остаться в Карфагене. Движимый чувством долга и ведомой судьбой, он покидает Дидону. Эта ситуация вызывает бурные обсуждения на занятиях. Выбор Энея похож на решение Есона в трагедии Медея, когда тот женится на юной коринфской царевне, оставляя в стороне за главную героиню. Дидона столь охвачена пламенной страстью, что убивает себя, является ту чрезмерность, которой должен избегать Эней. Умирая, Дидона угрожает Энею, будет преследовать его, как будто она собакоподобная Эрине, Фурия. При этом Вергилий описывает ее с огромным состраданием к ней и ее благородной страсти. Вергилий намекает на исторические события. Карфагену суждено было стать великим врагом Рима. Две державы обречены были столкнуться в Средиземном море. Карфагенский вождь Ганнибал еще приведет на Италийскую землю боевых слонов. Дидона явно выступает здесь прообразом Клеопатры в битве при акции. Описание этой битвы великолепный пример Вергилиева мастерства. Она изображена на доспехах, которые дает Энею Бог Вулкан снова прямая отсылка к Гомеру. Ты ведь помнишь щит Ахила, на котором изображены город, сельское хозяйство, военные сцены, танцы, сцены правосудия. Наверное, Венера пришла к вулкану, попросила его сделать щит, а он ей. Что еще один? Я только-только предыдущий закончил. Такие описания называются термином экфрасис. Мы столкнемся с ним еще, когда будем говорить о Катуле. Это описание произведений визуальных искусств внутри стихотворного произведения. Вергилий очень мощно описывает это изображение битвы на щите. Можно забыть, что перед тобой статичное изображение тебя так и засасывает в гущу событий. Этим описанием щита, Вергилий показывает слушателям славную историю и мощь Рима. Эней — герой, наравне с Гераклом, и вместе с тем прямой предок Августа. Эней не понимает смысла изображений на своем щите. Это картины будущего. А вот у его потомков, когда они слушали поэму, эти образы вызывали живой отклик. Здесь все определяющие вехи римской истории. Волчица вылизывает Ромула и Рема, Похищение сабинянок когда римляне, чтобы обеспечить прирост населения, пригласили в город Сабинян и похитили их жен. Изгнание Тарквиния Гордова. Героические горации Коклес и Клелия. Она сбежала из заключения, но честные римляне отдали ее обратно. Нападение галлов, когда Рим спасли своим шипением священные гуси. Коварный повстанец Катилина, грозивший свергнуть республику. Строгий законодатель Катон. А большей части все эти события поданы идеализированно, если не сказать больше. Римляне не то что не завоевали галов, а были на самом деле ими захвачены. Что же до восстания Катилины, Было ли оно и вправду столь опасным, или это просто Цицерон воспользовался им, чтобы набрать себе очков в политической борьбе? Об этом ведутся жаркие споры. Кульминация – изображение битвы при акции в самом центре щита. Версия реальных событий, пусть и приукрашенная. Вот сияющий август, ему покровительствуют боги, за ним следует сенат и народ. Ему противостоит Марк Антоний, он возглавляет разношерстное египетское войско. И вот Клеопатра, ее окружают чудовища боги, например, Анубис, он лает и вызывает неразбериху. Его называют латратор. Ты наверняка помнишь это слово с наших уроков латыни, уна. Помню, оно значит «тот, кто лает». Мне нравится Анубис. Ага, и было бы здорово, если бы таких пересечений разных культур в этой поэме, да и вообще в античной литературе было побольше. На этом щите Август демонстрирует все добродетели великого предводителя. Он воплощает долг, порядок, разум и, разумеется, выигрывает битву против Марка Антония, кичливого и безрассудного. Триумф Августа — это триумф разума. Мы должны уловить параллель с Энеем — когда он решает покинуть Дидону и исполнить свою судьбу. Затем мы видим триумф Августа, когда он входит в Рим. Он возносит почести богам и строит по всему городу храмы. Август сознательно заявлял, что несет с собой новый золотой век, то есть конец беспорядку и хаосу и новое начало римской мощи. В действительности он управлял запутанным, разнородным, беспорядочным городом с миллионным населением, Рим был самым большим городом в мире, пока в начале XIX века его не обогнал Лондон. Последнее изображение. Римская империя неимоверно расширяется, Август выцаряется на троне и смотрит, как перед ним проходят покоренные народы. На этом заканчивается восьмая книга. Интересно, а что, если бы в сражении победил Марк Антоний? Конечно, это был поворотный момент в истории. Не было бы ни Августа, Ни не Юлиев-Клавдев, неизвестно чего еще, может, и самой Римской империи, а значит, ни романских языков, ни Карла Великого, ни Европейского Союза? Лейн Фокс предлагает более логичный вариант. Рим имел бы особые связи с Египтом и Александрией. Тысячи варварских жизней были бы спасены. Могло начаться восстановление разоренных греческих городов. А вместо Энеиды у нас могла бы быть поэма о Дионисе, с которым Марк Антоний был в тесной связи. Также он утверждал, что его род происходит от Антона, сына Геракла, поэтому другой критик считает, что до нас мог бы дойти эпос об этом герое. То, что кажется неизбежным, на самом деле не таково. То, что кажется неизменным, нередко бывает результатом случайного стечения обстоятельств. «Так победил тот, кто надо?» Но тут совсем не то, что с греко-персидскими войнами, когда совершенно очевидно, что греки в значительной степени лишились бы свободы, став окраиной Персидской империи. Большая ли разница между Октавианом и Марком Антонием? Конечно, если бы победил Антоний, Рим, наверное, был бы более жизнерадостным местом. Не появилось бы такого бешеного количества законов о нравственности, например. Август, кажется, слишком уж на них напирал особенно учитывая скандальное поведение его собственной дочери. Мы это увидим, когда будем говорить об Овидии. Вергелий правда был под влиянием Августа? Многие читатели замечают в его поэме много антиавгустовского. Там нет ярой пропаганды. Если песня или стихотворение слишком жесткое и напористое, оно обычно не имеет успеха. У Виргелия очень много сочувствия к тем, кто сгинул на беспощадном пути Энея, Дедоно, разумеется, тот самый случай. И вот здесь возникает большой вопрос. Рим — это сила культуры и добра? Или Рим вместе со своей новоиспеченной империей более противоречив? Август действительно глашатой нового золотого века? Или провозвестник авторитарных изменений и беды и противоречит римским понятиям о свободе? Прочитай поэму Уна. Ты вскоре убедишься, насколько неоднозначно там подана идея о власти. «Я читать не умею». «Тогда Оуди был тебе в помощь». «Ну, или я тебя почитаю». «В отличие от гомерских поэм, у Вергилия нет проблем с поэтическим единством. Мы знаем, что у него был замысел, которому он тщательно следовал. Но есть вопросы к концовке поэмы, к ее уместности». «Как ты думаешь, чем может закончиться Инаида? – спросил я Уну. «Она как раз здоровалась с повстречавшимся Чихуахуа». «Так, ну там говорится об основании Рима, о династиях. Я так понимаю, что в конце Эней женится на Лавинии и строит город?» — предположила Уна. Наверное, там была большая свадебная церемония. Может быть, заложили какое-нибудь важное здание?» «Именно этого и можно было ожидать», — ответил я. «Но нет. Собственно, до основания Рима повествование не доходит. Только сам Эней поселяется в городе Лавинии. В одном из самых потрясающих мест поэмы есть, конечно, отсылка к Ромулу. Эней в поиске союзников посещает место, где потом будет стоять Рим. Вот здесь у поэта есть возможность описать грядущую его славу. Чтобы дойти до Ромула, нужно было описать еще очень много событий, которые даже для самих римлян были туманны и загадочны. Эпос заканчивается тем, что Эней убивает своего врага Турна. Он был царем местного итальянского племени Рутулов. У Турна был большой зуб на Энея. «Почему?» Он был помолвен Славинией. Но тут появился наш друг Эней, и ее отец Латин обручил дочь с ним. Обидно за Турна, правда? И занятно, что Латин считается потомком Одиссея и Кирки. а Это означает, что кровь колдуньи текла в жилах Юлия Цезаря, так же, как и кровь нашего хитрого языкастого героя. Так-то? «Странно». А с чего царю выдавать дочь замуж за какого-то там троянца? Потому что было пророчество. Много там пророчеств, да? Да, в самом деле. И они способствуют общей идее о том, что эней движим не только долгом, но и мировым роком. Все должно произойти так, чтобы мог существовать Рим. Турн и его союзники воплощают отрицательные качества, о которых мы говорили. Гнев Турна чрезмерен. Энею некоторые подобные черты тоже свойственны, возникает вопрос, его собственный гнев поглощает его, или его гнев служит его благочестию и долгу. Подобно тому, как Ахил гонится за Гектором вокруг стен Трои, Эней преследует Турна. Там есть сравнение, где он описывается как Турканис — «охотничий пес». Так за оленем, когда он рекой от леса отрезан или обложен кольцом пугающих перьев пурпурных, Мчится охотничий пес, настигая слаем добычу. Зверя страшит и обрыв, и коварный заслон. Все по тем же он пробегает путям, но, не зная устали, Умбрский гонится пес и, готовясь вот-вот вцепиться клыками, щелкая пастью, но зря. Только воздух пустой он хватает. Шум вокруг поднялся. Берега и озера вторят криком толпы, и небесный свод оглашается воплем. Здесь ощущается бесплотное стремление. Охотник и жертва тени друг друга. Много научных статей написано о том, что Эней и Тур на самом деле гораздо больше похожи, чем кажется. Это древняя версия сцен из кино, когда в конце герой встречается лицом к лицу со злодеем. Вы не такие уж разные, ты и я. Так это и есть антиавгустовская? Определенно. Эней вроде бы установитель порядка, но с другой стороны — Он же свирепый убийца. Поэм заканчивается тем, что Эней, разъяренный, увидев на Турне перевязь своего друга Паланта, наносит последний удар, и душа Турна отлетает в царство мертвых. Все начиналось in medias res и заканчивается все посреди действия. Мы можем только предположить, что войско Турна, оставшись без предводителя, бежит, что Эней и его союзники легко одерживают победу, что Энеи женится на Лавинии. В средние века один юный итальянец по имени Маффео Веджо и впрямь написал поэм об этих самых событиях, правда, это скорее «Же деспри». Я думаю, что от него ускользнула основная мысль. Вергилий не хотел, чтобы его поэма заканчивалась чем-то определенным. В этих финальных образах мы сталкиваемся с особым насилием и яростью предводителя, которым римляне восхищались как своим основателем. Такая взаимосвязь власти и поэзии существенна для какого бы то ни было понимания истории и литературы. Уже темнело, и мне было лень идти пешком. Я увидел приближающийся автобус и побежал, чтобы на него успеть. «Что ж, мне понравилось про Инаиду», — сказала Уна, когда мы запрыгивали в автобус. «Но там не так много собак, как у Гомера». «Да», — сказал я, и это, на мой взгляд, один из главных ее недостатков.